Дориан Грей с видом юного эллинского мученика взошел на помост и, переглянувшись с лордом Генри, сразу же очаровавшим его, состроил недовольную гримасу. До да чего же этот молодой аристократ не похож на Безила? Какой между ними контраст? И что за чудесный голос у лорда Генри?» Не дав паузе затянуться, Дориан спросил... «Лорд Генри, вы в самом деле так дурно влияете на людей, Безил не преувеличивает?» «А хорошее влияние в принципе невозможно, мистер Грей. Любое влияние безнравственно, безнравственно чисто с научной точки зрения». «Но почему?» «Потому что оказать влияние на другого, значит вложить в него свою душу». И тогда человек начинает думать чужой головой, жить чужими страстями. Добродетели у него уже не свои, да и грехи, если вообще существует такое понятие, он заимствует у другого. Он становится перепевом чужой мелодии, актером, исполняющим роль, не для него предназначенную. Ведь главная цель жизни — самовыражение, проявить во всей полноте свою сущность, вот для чего мы живем. Между тем, в наше время люди стали бояться самих себя. Они забыли о своем высшем долге, долги перед собой. О, да, они проявляют милосердие к своим ближним. Они оденут нищего и накормят голодного, но их собственные души обнажены и нуждаются в пище. Мы утратили мужество». А, может быть, у нас его никогда и не было. Боязнь общественного мнения, а на этом зиждется наша мораль и страх перед Богом, в этом суть нашей религии, вот те две силы, что движут нами. И все же... — Будьте добры, Дориан, поверните голову чуть-чуть вправо, — проговорил художник, настолько поглощенный своей работой, что его сознание отметило лишь одно на лице юноши, Появилось выражение, какого он до сих пор никогда не видел.